Сколько раз воскресший Иисус являлся ученикам? Как мы видели в Евангелии от Матфея, упоминались два явления воскресшего Иисуса женщинам, которые шли от гроба, и ученикам на горе в Галилее. У Марка говорится о трех явлениях: Марии Магдалине, двум ученикам на дороге и одиннадцати, возлежавшим на вечере. Лука описывает явление двум ученикам на пути в Эмаус, кратко упоминает о явлении Симону и затем подробно рассказывает о явлении одиннадцати и бывшим с ним. Итого три эпизода. Наконец, Иоанн описывает четыре явления: Марии Магдалине, ученикам без безфамы вечером первого дня недели, ученикам с Фомой на восьмой день и ученикам на море Ти베риадском. Общий список явлений воскресшего Иисуса составлен блаженным Августином на основе гармонизации четырех евангелий. Итак, у всех четырех евангелистов мы находим 10 упоминаний о явлении Господа людям после воскресения. Сначала у гроба женщинам, затем им же возвращающимся от гроба, в третий раз Петру, в четвертый двум на дороге, в пятый многим в Иерусалиме, где не было Фомы, в шестой там, где его увидел Фома, в седьмой у моря Тивериадского восьмое на горе в Галилее, в девятый ученикам возлежащим на вечере, в десятый в тот же день, но уже не на земле, а при вознесении на небо, о чем упоминают Марк и Лука. Как и в других подобных случаях, Августин рассматривает евангельские повествования как взаимодополняющие. Каждый из них дает лишь частичную картину происходившего. Это косвенно подтверждается упоминаниями книги Деяний о многократных явлениях воскресшего ученикам.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 Следует также обратить внимание на свидетельство апостола Павла, важность которого определяется тем, что он писал раньше, чем евангельские повествования приобрели окончательную форму и сложились в единый корпус из четырех свидетельств. В отличие от Августина, он не имел возможности сличить письменные источники и основывается исключительно на устном предании. Павел упоминает пять явлений: Кифе, 12 пятистам братьям Иакову, всем апостолам. «О явления Кифи Симону, упоминает Лука. о явлениях в 12, точнее, 11 упоминают все четыре евангелиста. о явлениях к 500 братьям и Иакову мы не знаем из Евангелия ничего. Явления всем апостолам можно считать за отдельный эпизод или отождествить с описанным у Луки явлением 11 и бывшим с ними. Итоговый список явлений воскресшего Иисуса включает не менее 12 эпизодов, однако, судя по упоминаниям в книге Деяний, их могло быть и больше. Во всяком случае, их было достаточно для того, чтобы у апостолов исчезли всякие сомнения в достоверности воскресения Христа и чтобы они могли говорить о нем как о неопровержимом факте.